Глава десятая. В понедельник мы с Кристиной проводили в институте. Это был самый нагруженный на пары день, когда выходили из здания, мы только в восьмом часу вечера. Вернее сказать, сегодня выходила я одна, потому как подруга на правах теперь работающей студентки решила не посещать пары. Воздух становился морозным, запахом осенней пожелтевшей травы. Лето отступало стремительно, и каждый день пейзаж за окном менялся точно картинка в кино. Не было видно уже футболок и коротких шортов, все в одночасье надели куртки, студенты больше не гуляли вокруг университета, а все чаще выбирали общественный транспорт. Я тоже застегнула все пуговицы на пальто, перебросила сумку через плечо и отправилась ловить трамвай, чтобы добраться до центра города и перед домом заглянуть в офис и забрать кое-какие вещи. Возвращение к привычному ритму немного отрезвило мои мысли. Наверное, в выходные я просто поддалась атмосфере неформальной обстановки, да еще и прибавился стресс от фотосессии и рекламы. Сейчас я смотрела на ситуацию трезвым взглядом и не чувствовала буквально ничего, кроме адекватного волнения за происходящее в собственной жизни. Добрый вечер, Дмитрий. В офисе я поздоровалась со скучающим охранником и уверенной походкой пошла по этажу, не ожидая в столь поздний час встретить здесь кого-то из команды. Open space был пустой, за чьими-то столами гудели невыключенные компьютеры и горела одна оставленная кем-то настольная лампа. Я быстро сложила в сумку необходимые вещи, прошла между рядов однотипной мебели и перевела устройство в выключенный режим. Уже собиралась покидать офис и идти домой, где меня ждали уборка и приготовление ужина, но вдруг на этаже я увидела еще один источник света где-то за поворотом коридора. «Надо выключить», — сказала сама себе, отправляясь на свет. Каково же было мое удивление, когда им оказалась не оставленная кем-то лампа, а освещенный кабинет директора, где за крышкой ноутбука с пятью пустыми кофейными чашками сидел Ян Валерьевич с напряженным лицом. «Здравствуйте», — неумело поздоровалась я, потому как мужчина меня не заметил, будучи увлеченным процессом. «Соля, привет! А ты что тут забыла в такое время?» За вещами зашла после учебы, подумала, что кто-то оставил лампу, пришла выключить... «Спасибо, я проверю офис, когда буду уходить». И стоило бы мне на этой ноте попрощаться. Но Григорьев выглядел непривычно замученным и даже каким-то потерянным. Обычно идеально уложенные волосы сейчас растрепались, он расстегнул пару пуговиц на рубашке и закатал ее по локте. И это я не говорю о пустом взгляде и несметном количестве кофе, который он, судя по всему, выпил в одиночестве. «У вас все в порядке?» Осторожно уточнила я, без приглашения проходя в кабинет. «Да, просто пара срочных задач». «Что-то серьезное? «Надо протестировать ещё 170 вариаций до завтра». «Ого!» Осознав масштаб трагедии, я даже на стул опустилась, хоть мне никто и не предлагал сесть. «А почему вы этим занимаетесь?» «Потому что сам виноват, не досмотрел. Не хочу своей ошибкой грузить других. Да и у Васи уже два часа ночи. Не будить же его». «Может быть, я могу помочь? Там же несложно. Однотипные действия». Мужчина хотел воспротивиться, но прервался на условии Измученным взглядом он посмотрел в сторону экрана ноутбука, где, судя по всему, висела еще целая череда вариантов. «Вы сами физически до утра не успеете». «Вдвоем мы успеем, но ты физически не поспишь». «Давайте подключим еще кого-нибудь. Я уверена, что в рабочем чате кто-то да откликнется. Нашим ребятам вообще за радость руку набить». Ян Валерьевич хотел отказаться, но перевел взгляд на наручные часы и без слов дал мне понять, что я могу подключать кого угодно. Через полчаса мы уже вдвоем сидели за рабочим столом, уткнувшись в ноутбуке и монотонно клацали по клавишам. На всякий случай я помыла все грязные чашки и заварила нам побольше кофе. Вечер обещал быть длинным. В тестировке я не понимала ровным счетом ничего, поэтому первый час Ян Валерьевич с завидной регулярностью отвлекался на то, чтобы показывать мне, куда и когда нажимать. Было неловко, но училась я быстро. А с учетом того, что на связи с нами были еще двое сотрудников, согласившиеся выйти вечером поработать, дело и вовсе шло быстрее, чем могло бы. «Ты быстро схватываешь», — похвалил меня мужчина, откатываясь от стола на офисном кресле. «Появилась перспектива закончить до утра и даже выспаться. Я же говорила, что так дело пойдет быстрее. У нас есть минут сорок, пока окружение собирается». Я почему-то нервно прикусила губу и стала сминать край кофты. Было очевидно, что наедине с мужчиной мне некомфортно. Когда нет задачи или общего дела, я начинаю думать, что сказать, как лучше сесть, как посмотреть. Глупо. Не хочешь сменить декорации? Час поздний, чтобы в офисе сидеть. Можем поехать ко мне и недалеко живу. В том плане, что я подняла круглые от удивления глаза и столкнулась лицом к лицу со смущенным Григорьевым. Он покраснел, как мальчишка, смутился так, как будто я застала его в врасплох за постыдным занятием. О, «Прости», — пытаясь скрыть улыбку, — сказал он. «Я просто хотел предложить уехать из офиса, не более». «Я поняла, не волнуйтесь. Тогда давайте лучше ко мне. Квартира же тут недалеко, да и мне потом по ночи не нужно будет добираться». «Если тебе комфортно позвать меня в гости...» «Там такие хоромы, что я половину офиса могу к себе в гости разместить», — отчутилась я, складывая вещи в сумку. «Уберу кружки, пока вы собираетесь. Мне нужно пару минут». Через некоторое время мы стояли на парковке у одиноко оставленной «Ауди», которая в столь поздний час была здесь единственной машиной. Ян Валерьевич разблокировал двери и кивнул мне на пассажирское сиденье. Степень неловкости возросла, наверное, стократно, потому что мы ехали в одной машине ко мне домой, когда время начинало близиться к полуночи. Для меня такой расклад был непривычным. Я такой голодный, если честно. Ты хочешь чего-нибудь? Надо посмотреть круглосуточные доставки в районе. Я не голодна, спасибо. Левой рукой мужчина выравнивал руль по ходу движения, а правой листал меню какого-то ближайшего ресторана, периодически поглядывая на дорогу, чтобы не собрать по пути пару столбов. «Заказал роллы», — осведомил он меня, откидывая телефон на переднюю панель. «Надо все-таки отметить твое новоселье, как разместилось, кстати». «Спасибо, хорошо. Правда, места там столько, что мне в жизни не занять. Чувствую, раз в неделю буду уходить в уборку с головой». «Да ты не напрягайся сильно. Главное, что тебе там будет точно безопасно». С этим я согласилась, и чтобы сгладить неловкость, сделала вид, что проверяю что-то в рабочем приложении, хоть проверять в ближайшие несколько минут там было нечего. Ян Валерьевич как-то странно покосился в мою сторону, хмыкнул, но больше заводить разговор не стал. Возможно, понял, что я намеренно ухожу от неформального общения с ним. Хоть квартира была моей на некоторое время, полноправной хозяйкой здесь я себя пока не ощущала. В попытках сделать чай я несколько раз перепутала шкафы, а чайные ложки и вовсе нашла только с третьего раза. «Мне показалось, что Григорьев куда лучше осведомлен о планировке этой квартиры, потому что мужчина без труда и подсказок нашел ванную комнату, а потом расположился в зале, пока я орудовала на кухне. «Собралось?» — уточнила я, возвращаясь в комнату с двумя кружками чая. «Семь минут осталось. Сейчас доставка приедет как раз, и начнём работать. Квартира с твоим появлением как будто изменилась. Да я тут и сделать-то еще ничего не успела, только вчера вечером с Кристиной вещи перетащили». Видимо, женская рука ощущается незримо. Ян Валерьевич каким-то хозяйским взглядом окинул интерьер, но быстро встрепенулся, потому как зазвонил домофон. И я снова удивилась, почему на звонок отреагировал он, а не я, как хозяйка квартиры. К моменту, когда роллы были разложены на небольшом журнальном столике, я уже приступила к работе, которая стала доступна. Ян Валерьевич не сразу влился. Несколько минут ему понадобилось, чтобы заглушить голод, а уже потом одной рукой он бегло клацал по клавиатуре, выполняя одни и те же незамысловатые действия. «Ты чего не ешь?» — спросил мужчина как бы между делом. «Спасибо, я не голодна. На мгновение на себе я ощутила прожигающий ледяной взгляд. И хоть всеми силами мы оба старались сделать вид, что в квартире царит непринужденная дружественная атмосфера, это было не так, совсем не так. Над нами висело осязаемое напряжение. Мне было неловко, даже даже не знаю, возможно, из-за элементарной субординации, потому что не было еще в моей жизни такого, чтобы начальник и педагог в одном лице сидел со мной на одном диване и ел роллы. Или неловкость вовсе ощущала только я. Ведь наверняка только мое сердце начинало странно биться, когда мы оказывались рядом. Я не понимала этих эмоций, стеснялась их и хотела сделать все возможное, чтобы Ян Валерьевич о них не догадался. «Соль, ну ты так себя ведешь, будто я 70-летний профессор, к которому ты на пересдачу пришла. Мы с тобой давно знакомы, я не сильно-то старше. Ты очень помогла мне, когда согласилась потратить вечер на работу. Считай это моей благодарностью, да и на Василия отметить нужно». «Хорошо, хорошо, уговорили», — с нескрываемой улыбкой сдалась я. Я вообще хотел предложить перейти на «ты», когда мы с тобой вдвоем. Мне так будет комфортнее. Не думаю, что это хорошая идея. Ответ с моих губ сорвался раньше, чем я успела над ним подумать. Во все глаза я уставилась на мужчину и, кажется, даже перестала жевать в Филадельфию. Сердце замерло, как будто мне предложили не на «ты» перейти, а перейти в спальню. Судя по всему, слишком остро я реагировала на этого мужчину, на его слова и предложения. И сейчас такая фраза в моей голове прозвучала едва ли не как предложение «быть вместе». «Глупая». «Почему?» — секундным промедлением переспросил мужчина. Для него мой ответ явно оказался неожиданным. «Вы мой педагог и начальник, это будет неправильно». «Я тебе ведь не на лекции себя по имени называть предлагаю, а в офисе и вовсе обстановка у нас неформальная. Соль». Но ну, «Мне серьезно неудобно, что ты мне выкаешь. Мне ведь не сорок». «Не сорок», — глупо подтвердила я. Я, я. «Я попробую, но не уверена, что сразу получится». Наверное, по моему внешнему виду было ясно, что согласие я дала лишь формально, потому что Ян Валерьевич прикрыл крышку моего ноутбука и сел полубоком ко мне, чтобы заглянуть в глаза. «Что тебя беспокоит?» — с доброй улыбкой спросил он. «Ты меня как будто боишься. Это из-за рекламы?» «Да, возможно», — соврала я. «Все очень странно». «Не думай об этом, забей». «Я, честно говоря, даже статьи в прессе не читал. Зорина уладит как-нибудь, а даже если нет...» Григорий заглянул мне прямо в глаза, закинул руки за голову и равнодушно пожал плечами. Как будто мир для него сейчас или не существовал вовсе, или как минимум утратил всякую значимость. Мне же, однако, было по-прежнему некомфортно. И виной тому пресловутая реклама — Просто мое сердце пускалось в пляс каждый раз, когда наши взгляды пересекались. «Как тебе вообще новая жизнь? Учеба, работа, съемки? Нравится?» «Ну, я ощущаю себя хорошо», — сказала не отвлекаясь от работы. «Это непривычно, но нет ощущения, что жизнь катится в яму. Я сориентируюсь со временем». «Уверен, что так и будет. С Кристиной тебе вроде бы полегче в коллективе. от тебе очень тепло отзывается». Она эпатажная, я к ней долго привыкала. Я тихо рассмеялась, вспоминая свою первую встречу с Эйчаром, когда я подумала, что у этой дамочки точно не все дома. Коллектив замечательный на самом деле. Стас меня познакомил с некоторыми из своих коллег. Ты же понимаешь, что он к тебе подкатывает? А ты же понимаешь, что ты не мой папа, чтобы меня этим поприкать? Я с вызовом взглянула в глаза мужчине и изогнула одну бровь. Он смотрел на меня в упор сначала равнодушно, а потом в его глазах заплясали черти, и губы сложились в своеобразной ухмылке. «Все-таки змея в тебе сидит. Я не собираюсь тебя ничем попрекать, просто волнуюсь, наверное. Ты порой выглядишь как цыпленок, которого достали из инкубатора и закинули в чистое поле». «Так и есть», — подтвердила я, откидываясь на мягкую спинку дивана. В родительском доме я была под куполом опеки, причем это была нездоровая опека — Я не могла ступить и шагу, чтобы отец об этом не узнал. А если ему не нравились мои шаги, мне было запрещено совершать такие. А сейчас я на свободе, уверена сама себе. Главное, чтобы эта свобода не вскружила тебе голову. У меня был такой период в юношестве. Григорьев отодвинул свой ноутбук от края журнального столика, и о работе, казалось, мы оба напрочь забыли. Мужчина уже сидел в противоположном углу дивана, поджав ноги под себя, и мы говорили обо всем на свете, уминая остатки японской кухни. Мне было 16 или 17, кажется. Юношеский максимализм, все дела, считал себя очень взрослым, а папу через чур нудным. Творил ерунду, сбегал из дома, хотел ощутить свободу на вкус. «У меня не так», — я качнула головой. «Я скорее как героиня английского романа XIX века, как Элизабет Беннетт, «Умею держать лицо в обществе, но при этом мне все это чуждо. Я не хочу сбегать в закат с первым встречным, не хочу танцевать до утра». «Ты хорошо воспитана, в отличие от твоих братьев». «Выходит, что мы с ними и не братья вовсе», — озвучила я вполне логичную мысль. «Мы всегда были слишком разными». «Это нормально. Даже у одних родителей дети всегда отличаются манерами, поведением, увлечениями. Ты была гордостью Машева, настоящим примером дочери влиятельного человека. Умная, воспитанная, образованная, красивая. Ему завидовал весь высший свет. Однако он выставил меня из дома при первой возможности. Он совершил большую ошибку. Я уже говорил тебе об этом. С лица не сходила теплая улыбка. Все казалось таким уютным, правильным. Мне было комфортно точно в коконе теплых объятий. И не хотелось ничего менять. «Уверена, что твой отец тоже гордится тобой». «Это же так круто иметь ребенка, который горит семейным делом». Отец никогда не говорил мне подобных слов. Мужчина отвернулся от меня и стал смотреть в противоположную от дивана стену, которую я буравила взглядом уже почти час. Я думала, что просто он такой, неэмоциональный, серьезный, А потом увидела, как он с тобой болтал на базе. В голосе Григорьева слышались какие-то грустные нотки – Лицо не выдавало эмоций, но во взгляде читалось что-то удрученное, пустое. Возможно, в какой-то степени я даже понимала это состояние. Отец всегда был расположен к сыновьям. И хоть они не отличались ни воспитанием, ни манерами, ни способностями, их он был готов боготворить просто за то, что они есть. А я удостаивалась теплых слов лишь на официальных приемах, когда на нас смотрели камеры папарацци и друзья отца. В обществе не принято проявлять нежность к мужчинам. Девушку можно поддержать, девушке дозволено быть мягкой, ранимой, плаксивой. С вами же все не так. Может быть, это и правильно. Я вырос таким, каким вырос. Где-то, возможно, чересчур чёрствый, и закрытый, зато сильный духом, хотя иногда казалось, что отец куда больше расположен даже к моей бывшей, нежели ко мне. Алика ему никогда не нравилась. Она же, племянница Зориной, да? Угу, мы на этой почве с ней и сошлись точнее, пересеклись. А потом как-то закрутилась. «Мне жаль, что вы тогда из-за меня расстались», совершенно искренне сказала я, поджав губы и взглянула на мужчину. «Расстались мы из-за безразличия, меркантильности и нежелания что-то менять. Ты просто поспособствовала принятию такого решения. Даже не бери в голову, хорошо?» «Постараюсь, но все равно как-то неловко». Григорьев только отмахнулся, показав, что этот вопрос давно прошедших дней, о котором не вспоминает даже он. Мне впрямь показалось, что он говорит об этом без капли грусти и сожаления, как будто расстались они не пару недель назад, а в позапрошлом году. Впрочем, я ведь не знаю, что у них были за отношения и сколько они продлились. Да это и не мое дело. Если моей вины в расставании нет, совесть чиста. Ирина Константиновна была особенно недовольна выходом рекламы. Беспокоилась за репутацию компании или дело в племяннице? «Соля, ты полна противоречий», — рассмеялся мужчина то на «ты» перейти боишься, то вопросы о личной жизни в лоб задаешь». Я, пожалуй, плечами, не став ничего отвечать. Почему-то все происходящее казалось мне уместным, и атмосфера располагала. Если Григорьев сочтет вопрос неуместным, то просто не ответит, я была уверена. Он не станет относиться ко мне по-другому или припоминать это в будущем. Она не может смириться с нашим расставанием. Такой союз виделся ей крайне выгодным и перспективным как для компании, так и для нее самой. «Отец вряд ли женится на ней». «Они, кажется, любят друг друга». «Да, но папа уже не в том возрасте, когда его можно затащить в ЗАГС. Он давно не мальчишка». Совсем разоткровенничался со мной мужчина. «Так что Зорину прельщала перспектива свадьбы ее племянницы. Но что случилось, то случилось. Все к лучшему». «Это точно. Может быть, закончим с работой? Ребята вроде бы свою часть сделали, в чате уже никого в сети нет». «Да, действительно». Мужчина потянул уставшие мышцы и беззвучно рассмеялся. Я посмотрела на него с недоумением. «К чему была такая реакция?» «Я поеду, наверное, чтобы тебя не задерживать. Дома уже закончу. Тут осталось-то совсем немного». «Да, хорошо, я тогда провожу. Давай мусор заберу, чтобы у тебя не таскался». В тишине мы собрали коробки и пакеты из-под доставки. Странное было ощущение, но, на удивление, комфортное. Григорьева я провожала из квартиры почти что в двенадцать ночи, сонно зевая и опираясь от дверной косяк. «Еще раз спасибо за помощь», — поблагодарил мужчина. «Без тебя я бы сегодня не уснул». «Ерунда. Просто выпишите премию в конце месяца». «Вот ты, змеюка!» Григорьев громко расхохотался, застегивая на себе серое кашемировое пальто. «Обойдешься старым, добрым. Спасибо!» «Шучу, конечно. Всем причастным будет премия». Да я тоже пошутила на самом деле. От чистого сердца помогла. Еще раз большое спасибо. Про презентацию в пятницу не забыла? Забудешь тут, как же, буркнула я. Все отлично. Тогда до встречи завтра на опаре. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Ян Валерьевич вышел из квартиры, а через несколько секунд я услышала, как в подъезде распахнулись створки лифта. Вечером было уже не до размышлений, так что я на автомате приняла душ и отправилась спать.